О, мать Бенгалия, край золотой! Примечание. От ног твоих священный прах дозволь мне взять одно из выражений почтения к старшим, к родителям, к брахманам. Я шею не стяну за морской петлей, то есть не буду надевать галстук. О, мать Бенгалия! Рай золотой, Твой небосвод в душе поет Свой гимн святой. Меня пьянит весной Рощ манговых цветения. Я твой, На веки твой Осенних нив Убор блистает красотой. Чарует взор сияние зорь, Узор теней. Цветет покров твоих лугов, Твоих полей. О мать! Из уст твоих нектаром льется сопение. Я твой, навеки твой, Когда печально ты, и я скорблю с тобой. Я рос вдали от гроз, и в играх дни текли. В моей крови настой твоей благой земли. Светильник ты зажжешь, когда сгустятся тени. Я твой. Навеки твой я вновь бегу к тебе В свой дом родной. Среди холмов стада коров Живет народ у тихих вод в тени лесов. Не зная лени мирные селения, Я твой, навеки твой. Мне друг любой пастух И пахарь, брат родной. Я пред тобой опять с мольбой Простерт, о мать, От ног твоих священный прах Дозволь мне взять. Твоим стопам дары сложу В сыновнем рвенье. Я твой, навеки твой, Я шею не стяну за морской петлей. Корм встань у руля, Смело вдаль поплывем, Честь тебе воздаем. Буря рвет лона вод, Но с пути не свернем. Честь тебе воздаем. Плыть с тобою мы рады, Не страшат нас преграды. Кормчий с мудрым челом Берег дальний манит, Твердо правь кораблем. Честь тебе воздаем. Тех, кто любит покой, Не захватим с собой — Кормчай с мудрым челом, все равны в этот час, все, как братья, живем, честь тебе воздаем. Мы тобою ведомы, в мире всюду мы дома, кормчай с мудрым челом, Свет и злей и зачей, Бремя нам нипочем, честь тебе воздаем. Мы гребем, что есть сил, Зор вперед устремил. Кормчий с мудрым челом, жизнь и смерть, водоверть, не скорбим ни о чем, честь тебе воздаем, не вернемся в тревоги, не попросим подмоги, Кормчий с мудрым челом, мы тебя познаем и в себе, и во всем, честь тебе воздаем. Пусть куются все крепче оковы, Тем скорей мы разбить их готовы, Пусть их взор наливается кровью, тем грозней наши сдвинуты брови, тем грозней наши сдвинуты брови. Сообща надо действовать нам, Предаваться не время мечтам. Пусть охрипнут от злобного рева, Тем скорее мы воспрянем. От сна векового, Тем скорее мы воспрянем От сна векового. Пусть кругом все сравняет с землей, Вдвое больше построим Могучей рукой, Пусть бичуют нас в ярости новой, Тем бурней море гнева людского, Тем бурней море гнева людского. Бьют со светлой надежды сердца, Мы отныне во власти творца. Им недолго глумиться над нами, В пыль повергнута будет их знамя, В пыль повергнута будет их знамя. <реклама> Ужасная пора, как душные вечера, Тамлюсь в полдневной зной, Не сплю в тиши ночной, Жестокость. Сердце гибельно щедра. Здесь голубь чуть живой, От жажды сам не свой, Высохшей рощи сетует с утра. Я страх мой превозмог, Я знал, настанет срок, И ливнем хлынешь ты с далекой высоты К душе, которую гнетет жара. О, бой, шаг, пылающий в нем ли! Пусть твой горький вздох аскета Возвестит распад расцвета, Пестрый ссор сметет, кружав пыли. Пусть уйдут воспоминания, Отголоски песни ранней, Дымка слез рассеется вдали. Утомление земное, одолей, разруш, Омовением жгучим зное — Погружением в суш, утомленность каждодневным, Истребив пыланье гневном, гулом раковины грозным, Искупление не спошли, от блаженного покоя исцели. И стучий грохот барабана, Могучий рокот непрестанный, Волна глухого гула Мне сердце сколыхнуло, Его биение в громе потонуло. Таилась боль в душе, как в бездне, Чем горе сни, тем бессловесней. На ветер влажный пролетел, И лес протяжно зашумел, И скорбь моя... Вдруг зазвучала песня. Во двор срабона входят тучи, Стремительно темнеет высь. Прими, душа, их путь летучий, В неведомое устреми. Лети, лети в простор бескрайний, Стань соучастницей тайны. С земным теплом, родным углом, Расстаться не страшись. Пусть в сердце боль твоя пылает Холодной молнией огнем, Молись, душа, всеразрушенью, Заклятиями рождая гром. К тайнице тайн причастна будь, И с грозами свершая путь, В рыданиях ночи света представления Закончи. Заверши. Приди, о, буря, не щади сухих моих ветвей, Настало время новых туч, пора иных дождей, пусть вихрем танца, ливнем слез, блистательная ночь, Поблекший цвет минувших лет, Скорей отбросит прочь. Пусть все, чему судьба уйти, уйдет. Скорей, скорей, циновку ночью растерю в моем дому пустом. Сменю одежду, я продрог под плачущим дождем. Долину залило водой, не имется в берегах реке. Как вздох жасмина, голос мой летит, теряясь вдалеке. И как бы за чертой смерти проснулась жизнь. В душе моей. Дожди иссякли. Примечание. Пхадро. Месяц бенгальского календаря. С середины августа до середины сентября. Второй месяц варши. Времени дождей. Кетока. Широковетвистое. Вечно зеленое дерево с пахучими цветами. Дожди иссякли, зазвучал разлуки голос одинокий. Собрать на певы срок настал, перед тобою путь далекий. Отгрохотал последний гром, причалил к берегу паром, явился Бхадро, не нарушив сроки. В Кадамбовом лесу желтеет пыльцы цветочный легкий слой, Соцветья кетоки, забыты неугомонной пчелой, Объятый тишиной леса, таится в воздухе роса, И на свету от всех дождей лишь блики, отвлески, намеки. Явилась толпа темно-синих туч. Примечание. Ашарх — месяц бенгальского календаря. С середины июня до середины июля. Второй месяц Гришмы — жаркого времени года. Явилась толпа темно-синих туч, Ашархом ведома. Не выходите сегодня из дома. Потоками ливня размыта земля, Затоплены рисовые поля. А за рекой темнота и грохот грома. Слышишь, как кто-то зовет, Голос звучит незнакомо, Уже свечерело, не будет сегодня парома. Ветер шумит на пустом берегу, Волны шумят на бегу, Волною волна гонимо, теснима влекома Уже свечерело, Не будет сегодня парома. Слышишь, коровы мычит у ворот, Ей в коровник пора давно. Еще немного, и станет темно. Взгляни-ка, вернулись ли те, Что в полях с утра им вернуться пора? Пастушок позабыл о стаде, В разброд плутает оно. Еще немного, и станет темно. Не выходите, не выходите из дома, вечер спустился, в воздухе влага и стома, промозглая мгла на пути, по берегу скольской идти, взгляни, как баюкает чашу бамбука вечерняя дрема. Солнечный луч засмеялся в объятиях туч, Дожди иссякли вдруг. Сегодня есть у меня досуг, чудесный досуг. В какую бы рощу пойти, не намечая пути? Или, может быть, убежать с дитворою на пестрый луг? Из листьев кетоки лодку слажу, Цветами ее уберу, пущу по озеру, пусть плывет. Колышась на ветру. В лугах разыщу постушенка, На свирели сыграю звонкой, Валяясь чаще, Измажусь пыльцою тонкой Желтеющей вокруг.